Глава девятая. Голод. Более двух недель плыла Трирема с представителями Рима. Она поднялась вдоль берегов Тиренского моря, пересекла Лигурийское с его скалистыми островами и, пройдя мимо Мерсилии, цветущей греческой колонии, тоже римской союзницы, смело направилась через открытое море к берегам Иберии, держа курс на Эмпурион. Римскими послами были Патриций Валерий Флаг, один из стоявших за благоразумие и сохранение мира, и Бэбий Тамфил, пользовавшийся любовью римского народа за свое участие к бедным. Актиону хотелось поскорее добраться до Сагунта.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 Повторил римлянам слова Ганнибала и перевел их ответы. «Слушай, африканец», — сказал Актион Ганнибалу, «Римские послы напоминают тебе о дружеских отношениях с Сагундом. Во имя сената и римского народа они убеждают тебя снять осаду и пощадить город. Скажи им, что сагундинцы меня оскорбили».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 Актеон двинулся сопровождаемой толпой. Впереди него бежали странные дети, совершенно голые, с кожей, которая, казалось, готова была треснуть на обозначившихся ребрах, с неимоверно большой головой на исхудалых шеях. Они шли, шатаясь на ногах, тонких как нити, и как бы не способных выдержать тяжесть тела. Многие в изнеможении опускались на землю.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 Сталкивающие вещи поглощались. Казалось, что осаждающие уже ворвались в город, уничтожая всё, оставляя только здания, чтобы они свидетельствовали об их алчности. Город и смерть царили в городе. Близ форума женщина, пробившись через толпу, бросилась на шею Актиону, нежно обнимая его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 Она одна посвящала себя несчастным, раздавая ежедневно последние запасы из своих складов. Актиону показалось, что он видит в толпе философа июфобия, в платье еще более истрепанном, чем всегда, почти голова, но сравнительно сильного, что составляло контраст с изголодавшимся видом толпы.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 Бедствие притупила его способность восторгаться. Кроме того, уже несколько раз пытались ободрить его надеждой на римлян. Теперь он изверился и уже не ожидал прибытия флота. Актион вмешался в народ, отыскивая соннику. Он увидел ее окруженную Лакаро и известной сагунтинской молодежью. тут же и иефобий улыбался ей, однако не подходил близко. «Боги руководили тобой в твоем путешествии, Актион», — сказал паразит. «У тебя вид лучше, чем у нас, остававшихся в городе. Видно, что ты хорошо питался». «Но и ты, философ, не так искудал как другие», — ответил грек. «Кто тебя поддерживает?» «Моя беднота. Я так привык к голодовке во время изобилия, что теперь нужды почти не замечаю».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 «Не верим, Актион», — убеждал его Ефобий. «Им завидно моей нищенской умеренности, а прежде они меня за нее ругали. Голод мой старый товарищ и меня щадит!» Все разошлись, и Актион последовал за сонникой в ее дом. Красавица жила почти одна. Многие из ее слуг умерли на стенах.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 Там поселилось несколько детей, проводивших целые часы в терпеливом ожидании, не выглянет ли из норы какая-нибудь крыса, чтобы броситься на нее, как на драгоценную добычу. «Аранто?» — спросил Актион у своей возлюбленной. «Бедняжка! Я изредка вижу ее. Она не хочет жить здесь. Когда я ради ее безопасности, силы приказала удержать ее здесь...»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 и была причиной основания города вокруг гробницы героя. Она проползла между ногами стражей, спустилась вниз и исчезла в равнине, направляясь к морю. Таким образом, нас покидает и священная присмыкающаяся, бывшие как бы покровителем Сагунта. — Это все глупости, — сказал грек. — Галлюцинации людей, мучимых голодом.